«У кузена Рэшли я не сомневаюсь добрые намерения, но мы с ним хорошо друг друга знаем. Рэшли, я не поеду». «Я знаю», — добавила она более мягким тоном, «если я останусь здесь, это будет для вас лишним основанием действовать быстро и энергично». «Что ж, оставайтесь, безрассудная упрямица», — сказала Рэшли. «Вы знаете слишком хорошо, на кого положились». Он поспешил удалиться из прихожей. И минуты позже мы услышали частый стук копыт. «Слава Богу, ускакал», — сказала Диана. «А теперь идем, разыщем судью. Не лучше ли позвать слугу? О, ни в коем случае. Я знаю, как пройти в его берлогу. Мы должны нагрянуть неожиданно. Идите за мной». Я послушно последовал за нею. Она взбежала по ступенькам темной лестницы, прошла сквозь полумрак коридора и вступила в приемную или нечто в этом роде, сплошь завешенную старыми картами, архитектурными чертежами и изображениями родословного древа. Две двустворчатые двери вели в приемную мистера Ингвуда, откуда доносилась обрывками старинная песенка, исполняемая кем-то, кто в свое время, вероятно, неплохо пивал за бутылкой вина веселые куплеты. «О, скиптон инкравон, нетихая гавань! Он сведался с бурей суровой. Кто красотке в ответ скажет глупое «нет», пусть галстук наденет пеньковый». «Вот те и сказала мисс Вернон. «Веселый судья, видно, уже отобедал. Я не думала, что так поздно». Она не ошиблась. Так как судебные разбирательства разожгли у него аппетит, мистер Ингвлуд назначил обед раньше положенного времени и сел за стол в двенадцать, а не в час дня, как было принято в то время по всей Англии. Разнообразные происшествия этого утра задержали нас, и мы прибыли в Инглудплейс несколько позже этого часа, самого важного, по мнению судьи, из всех двадцати четырех, и он не приминул использовать свободное время. «Постойте здесь», — сказал Диана. «Я знаю дом и пойду позову кого-нибудь из слуг. Если вы войдете неожиданно, старик чего доброго подавится с перепугу» и она убежала, оставив меня в нерешительности, двинуться ли мне вперед или отступить. Я не мог не слышать урывками того, что говорилось в столовой, в частности, неловкие отказы гостя петь, произносимые скрипучим голосом, который показался мне не совсем незнакомым. «Не хотите петь, сэр? Матерь Божья, но вы должны!» «Как? Вы у меня выхлистали бокал Мадеры, полный бокал из кокосового ореха в серебряной оправе, а теперь говорите, что не можете петь?» «Сэр, от моей модеры запела бы и кошка, даже заговорила бы. Живо, заводите веселый куплет или вы метайтесь за порог. Вы, кажется, вообразили, что вправе занять все мое драгоценное время своими проклятыми кляузами, а потом заявить, что не можете петь». «Ваше превосходительство, совершенно правы», — сказал другой голос, который, судя по звучавшей в нем дерзкой и самодовольной нотки мог принадлежать секретарю. «Истец должен подчиниться решению суда». На его лбу рукой судьи начертано «Канет», пусть поет. «Значит, баста», — сказал судья, — «или, клянусь святым Кристофером, вы у меня выпейте полный бокал соленой воды, как предусмотрено на подобный случай особой статьей закона». Сдавшись на уговоры и угрозы, мой бывший попутчик, я больше не мог сомневаться, что он и был истец, поднялся и голосом преступника, поющего на эшафоте, свой последний псалом, Затянул скорбную песню. Я услышал. «О, добрые люди! Внимание на час! Прошу вас послушать правдивый рассказ О разбойнике Грозном, Который грабил путников всех без разбору И свистал фудль-ду, лю И этот висельник лихой, Со шпагой в руке, С пистолетом в другой, Меж Брэндфордом и Кенсингтоном Однажды к честным шести подошел отважно, засвистал фуддельду по людлю а честные в ббрэдфорде плотно поели да выпили каждый по пинте эля со словом какое повторит не всякий вор кричит кошелек или жизнь собаки и свистит фуддельду по людлю едва ли честные путники о чьем несчастье повествует эта жалобная песня больше испугались при виде дерзкого вора чем певец при моем появлении Ибо, наскучив ждать, пока обо мне кто-нибудь доложит, и, полагая, не совсем для себя удобным стоять и подслушивать у дверей, я вошел в комнату и предстал пред ним как раз в том мгновении, когда мой приятель, мистер Моррис, так он, кажется, прозывался, приступил к пятой строфе своей скорбной баллады. Голос его задрожал и оборвался на высокой ноте, с которой начинался мотив. Когда исполнитель увидел прямо перед собой человека, которого он считал чуть не столь же подозрительным, как и героя своей баллады, и он замолчал, разинув рот, точно я держал перед ним в руке голову горгоны.